Глава двадцать пятая Пожалуй, тебе следует начать с того, на чём мы расстались в прошлый раз. «Тебя интересует только Ами», — заявила Амбер. «Неужели?» — осведомился я. «Ты ошибаешься». «Во-первых, я хочу найти того, кто убил её. Терпеть не могу тех, кто позволяет себе бросаться красивыми женщинами. А во-вторых, если ты решила, что я невосприимчив к очарованию двухсот тысяч марок золотом, значит, ума у тебя гораздо меньше, чем я думал». «Послушай, я расследовал бы это преступление, даже если бы вы сами раны поменялись местами. Мне нужно поймать убийцу, причем того же, нисколько не сомневаюсь, захочет и твоя мать. Ему не поздоровится». Гарет, она успокоилась. «С твоим языком только девушек и охмурять». Я поглядел на покойника так, как он того заслуживал. «Амбер, в данный момент я вынужден основываться исключительно на том, что можешь сообщить мне ты». Она помолчала, тишу и самолюбие. Потом принялась рассказывать. Ковартер, который заметил тебя у тебя ворот, сразу, естественно, побежал к домине. А то разъярилась настолько, что совершенно утратила самообладание. Я никогда её такой не видела. Она вопила, сыпала угрозами, швырила всё, что попадалось под руку. Словом, напугала Карла настолько, что он пересказал ей наш разговор во всех подробностях. Хорошо, что мы тогда не упоминали о золоте. А я молчала. И эта стерва велела Коуртуру выпороть меня и посадить под замок. Она подбежала к Кортуру, отвесила ему оплеуху и вернулась на место. Выпустили меня только сегодня утром. Освободителем оказался Карл, который, пока все спали, програлся по коридору комнате сестры и отпер дверь. Он выглядел сильно встревоженным, но от объяснений наотрез отказался. Сообщил лишь, что уходит и больше не вернется. Но вряд ли он имел в виду, что хочет покончить с собой. «Тут я с тобой согласен, милашка. У него просто-напросто не хватило бы духу». «Что он в точности сказал? Постарайся вспомнить. Может, мы найдем в его словах какую-то зацепку». Он сказал, что уходит и больше не вернется, и предложил мне убежать вместе с ним. Я ответила, что не желаю бежать, куда глаза глядят, пока у меня еще остается надежда на лучшее. А он... Знаешь, с ним явно что-то случилось. Бледный лоб в испарине. «То есть он был испуган?» До полусмерти. Как будто столкнулся с призраком. Забавно. Что именно? У меня как раз мелькнула такая мысль, что он увидел призрак. Может, так оно и было. Продолжай. Он ушёл? Да, как только понял, что я на самом деле хочу остаться. Не сказал, какие края направляется. В безопасное место, где ждёт верный друг. То бишь Донни Может быть, либо Донни либо Миранда. Честно говоря, я решила, что он знает, куда подевалась Ами. Почему? Они вместе выросли и доверяли друг другу. Перед тем, как уйти, она наверняка его предупредила. Во всяком случае, я нашла способ оставить весточку. Признаться, чем больше я узнавала о семействе Добина, тем запутаннее представлялось мне взаимоотношения его членов. Понятно. Поскольку Амеранда в силу известных причин, тем верным другом быть не могла, следует допустить, что Карл имел в виду Донни Бел. Все прочие варианты еще менее вероятны. Учитывая его характер, верным другом, скорее всего, могла быть именно женщина. Правильно? Насколько я знаю, с мужчинами он близко не сходился. Что ж, придется съездить в это безопасное местечко. Сплошная беготня. Жаль, поблизости нет Морли. Он бы принялся рассуждать о пользе физических упражнений. Ладно, что было дальше? Минут через двадцать примчался Коордер. Карла уже хватились и от меня потребовали ответа, куда он делся. «Кто?» «Кордер, которого, разумеется, прислала Домина. «Полагаю, ты дала ему ценный совет насчёт того, куда в таких случаях следует идти?» «Конечно. Потом появился мой отец, такой же бледный и взмокший от пота, как Карл. Меня напугал его взгляд. Когда он настолько не в себе, то способен буквально на всё». Он сразу начал кричать, но тоже ничего не добился, а затем пожаловал Ладомина. Они с отцом зашушукались. Оказывается, Карл от кого-то узнал, что матушка уже в Лейвмалде, и вот-вот прибудет в Данфер. Отец будто обезумел. «И?» «Знаешь, я люблю своего отца», — проговорила Амбер, неожиданно залившись румянцем. «Пускай он выкидывает порой всякие фортали», — я приподнял бровь. «На девушку мой трюк не произвел ни малейшего впечатления. Должно быть, я давно не практиковался». Отец велел доме не позвать Коуртера. Она никак не могла его успокоить, и потом, в конце концов, выбежала в коридор, наверное, за кабинетом, а же принялся гоняться за мной, а когда поймал, ударил. Раньше он никогда не поднимал на меня руку. И что было потом? Я стукнул его туфлей по голове. Он ушел и больше не возвращался. Часа через два я услышала, как они с доминой выясняют отношения. Сначала мне захотелось подкраться поближе и узнать, из-за чего весь сыр-бор. Но поразмыслив, я и решила, что не стоит. Казалось, все вокруг сошли с ума. Наконец я поняла, что надо уносить ноги. В любом случае, Даша, если ты не найдёшь золото. Почему? Потому что одна из служанок сказала мне, что Карл покончил с собой. Услышав это, я поняла, что во дворце мне не место, что надо бежать. Укрыться там, где никто меня не найдёт. Иначе... Однако я, по-видимому, слегка замешкалась, потому что почти у твоего дома ко мне прицепился ковартер. Если бы не твой старик, он наверняка уволок бы меня обратно. Я посмотрел на ковартера. Будем надеяться, что покойник держит его, так сказать, мертвой хваткой. Гарет, этот человек, отъявленный негодяй. Однако он, судя по всему, не имеет отношения ни к смерти молодого Карла ник к его предполагаемому похищению. Многое из того, что он услышал от нас, было для него откровением. Он тугодум. И, может быть, его считают слишком глупым, чтобы поручать нечто подобное. Ты уверена, что твой брат не мог совершить самоубийство? Абсолютно. Ясно. Тогда расскажи мне, когда и как он погиб. Я не знаю. «Не знаешь? Да как ты? Не смей на меня кричать!» Амберс стянулась ноги туфлю и воинственно замахнулась. Мгновение спустя мы уже корчились от смеха. Справившись с собой, я поглядел на Коуртера, затем перевел взгляд на покойника. «Он знает», — сообщил тот. «Дин, отведи мисс Депина в комнату для гостей и покажи, где что лежит». «Кстати, ты мог бы пожить у нас несколько дней? Мы на тебя рассчитываем». «Конечно, сэр». Дин явно обрадовался. Наконец-то и для него нашлось настоящее дело. «Пойдемте, мисс». Амбер неохотно подчинилась.